Альберт заснул прямо за столом. К чести поэта прикорнул он уже около семи утра, а всю ночь напролет болтал, будто заведенный. Я медленно и осторожно поднялся из кресла, ухватился за подлокотник, несколько раз присел, разминая ноги, и отправился в уборную. Облегчился, на обратном пути завернул к вахтеру, на столе которого вчера вечером приметил телефонный аппарат. Смена вздорного дерька еще не началась, а ночной сторож где-то спал, поэтому никто не помешал мне позвонить в контору Романа Мира. И хоть особых надежд на успех я не питал, мой напарник оказался уже на месте. Лео, где тебе черты носят? Прошепел он в трубку. Я нашел твоего Линча еще вчера. Так быстро? Удивился я. Это его настоящая фамилия. Огорошил меня роман. Уверен? Мой человек в картотеке поднял личное дело, фотография совпадает с твоим рисунком. Что он натворил? Политический. Находится в разработке третьего департамента по подозрению в связи с ирландскими националистами. Адрес? Есть. Заберешь меня от театра? Или лучше приехать на место самому? Рамон надолго задумался, высчитывая расстояние. Потом нехотя признал. «Ты будешь там раньше, только не лезь к нему один, хорошо?» «Диктуй адрес. Дом зеленой голубятни на улице Гамильтона. А точнее, Гамильтона пять, только номеров там нет. Ищи дом по голубятни. Линч снимает полуподвальное помещение. Оно там одно». «Понял». Знаешь, как добраться от зеленый квартал? Я знаю, перебил Ярамона, поскольку имел представление, где именно располагался район, заселенный ирландцами. Неподалеку селились выходцы из восточной Европы, преимущественно поляки и русские, и в свое время мне пришлось прожить в той округе полгода или даже год. Дождись на улице, потребовал Ярамон, ничего не предпринимая и понял. Договорились, пообещал я и повесил трубку. Потом быстро вернулся в кабинет поэта, снял свешалки кожаный реглан, нацепил на голову фуражку и поспешил на выход. Но по пути передумал и заглянул в показанный на вчерашней экскурсии запасник реквизита. Дверь запиралась на английский замок, и мне без всякого труда удалось вскрыть несложный запор парой простых булавок. Да, я без зазрения совести обворовал императорский театр, умыкнул потрепанную драповую пальтейку, бесформенную волочную шапку и кудлатую бороду с завязками, все это запихнул в котомку с ремнем через плечо, захлопнул двери и поспешил прочь, мысленно дав себе залог при первой же возможности вернуть трепью обратно. Сейчас же без маскарада было никак не обойтись: кожаный реглан и фуражка. Были прекрасно знакомы убийцы, а мне вовсе не хотелось схлопотать пару пуль в спину, дожидаясь приезда Рамона Миро. Ближайшая станция подземки располагалась в пяти минутах ходьбы от театра. Туда я и направился. Небо за ночь расчистилось, тротуар подсох, но жарко в кожном плаще не было. С океана задувал прохладный ветерок. Он рвал, валивший из труб дым и теребил ветви деревьев. Голова легонько-легонько гудела после бессонной ночи, об ушах немного звенело, но в целом самочувствие не беспокоило. Не обратив никакого внимания на истошные крики продавца газет, я влился в поток спускавшихся в подземку горожан. Оплатил проезд и стал дожидаться поезда. Вскоре закопченный паровоз в клубах пары и дыма притащил на станцию верницу ничуть не менее замызганных вагонов. Я занял место в углу и покатил на окраину. С каждой остановкой чиновников, служащих становилось все меньше. Их модные плащи, аккуратные котелки, постепенно сменялись поношенными куртками и кепками работяг. Когда я покинул вагон, служащих оставалось совсем немного. Наверное, это были сотрудники завода управлений. И почему-то они казались изрядно напуганными. Нет, внешне это никак не проявлялось. Просто оживший вдруг талант сиятельного уловил внутреннюю неуверенность этих людей. Вероятно, все дело было в продолжающейся стачке. На платформе я зашагал было к лестнице, но сразу тяжким грузом навалилась дремота. Меня буквально потянуло в сон. Глаза стали слепаться, а окутавшие локомотив в дым и пар зажили собственной жизнью и сложились в мрачную фигуру в плаще, с накинутым на голову капюшоном. Наваждение не продлилось долго. Голова резко мотнулась, и я очнулся. Поезд укатил, оставшиеся после него серые клубы дыма быстро рассеялись. Лишь еще какое-то время плыло в воздухе белый завиток злобного оскала. Мне это совсем не понравилось. Я развернулся и взбежал на лестницу. Поначалу перепрыгивал сразу через две ступеньки за раз. Оно очень скоро выдохся, да еще и нестерпимо заломило простреленное бедро. Тогда я сбавил темп и зашагал навстречу потоку спускавшихся на платформу горожан уже без всякой спешки, не расталкивая людей и не работая локтями. Покинув пропахшую запахом дыма станцию подземки, я поморщился из-за ярких лучей солнца, надел темные очки и свернул на одну из узеньких улочек. застроенного трехэтажными домами района молодые парни, пускавшие по кругу папиросу с едким вонючим табаком, проводили меня пристальными взглядами, но цепляться не стали. То ли сошел за местного, то ли не показался легкой добычей. Мне было все равно, мало что так придает уверенность в собственных силах, как заряженный револьвер в кармане плаща и намерение пустить его в ход задолго до того. как ситуация выйдет из-под контроля. По всем раскладам, я намного опередил Рамона Миро, и потому не отказал себе в удовольствии заглянуть в знакомую закусочную с красочной красно-оранжевой птицей на вывеске. Впрочем, привело меня в жар птицу, как именовалось местными обитателями это заведение, вовсе не желание вспомнить старые добрые деньки, а банальная сонливость. У меня попросту слепались глаза. Кофе, черный, крепкий, без сахара. Попросил я по-русски, принялся расстегивать реглан и уточнил, что есть из горячего. Официант задумчиво почесал за ухом карандашом и предложил. — Возьмите пельмени или варенники. — Что еще? — Можем пожарить яичницу и есть бифстроганов, но он вчерашний. — Давайте бифстроганов. Решил я, сел за стол и кинул под ноги театральную катомку, в которую перекочевал из кармана Реглана Вибле и Восбери. Кофе сразу. Распахнулась дверь, вошли два потрёпанных забулдыги, заказали по сто граммов водки и один на двоих бутерброд с селедкой, выпили, закусили и отправились во свои ась. За счёт подобной публики заведение и держалось на плаву, а на разлив водку продавали в три дороги. Но винные лавки открывались позже, и по утру по хмельным страдальцам идти было больше некуда. Кофе оказался крепким и подрежьем, сонливость отступила, прояснилась голова. Я отвернулся к окну и постарался привести в порядок мысли. Последние дни меня тащил за собой поток событий. Я не планировал своих поступков и даже особо не задумывался об их последствиях. Алиша реагировал на внешние раздражители, а подумать было о чем. Наёмный убийца, потеря контроля над собственным ударом и пристальное внимание венценосной кузины давили тяжести непреодолимых обстоятельств, и не было никакой возможности разрубить этот гордев кузел одним решительным ударом. Можно было лишь методично и обстоятельно. вытягивать из этого клубка отдельные нити, сначала вывести из игры стрелка и его заказчика, потом прояснить судьбу профессора Берлигера, если заведующий отделением пережил пожар, отыскать его и выяснить, как нейтрализовать эффект электротерапии, и самое главное не спать. Я понятия не имел, какое задание приготовила для меня принцесса Анна, но заранее знал. что простым оно не будет. Официант принёс заказ, и хоть говядину в сметанном соусе приготовили ещё вчера, вкус у неё оказался просто превосходный. Впрочем, водянистое и клейкое картофельное пюре я тоже съел без остатка. Хороший аппетит показался добрым знаком, и я в несколько глотков допил крепкий кофе и поднялся из-за стола. Скоро вернусь. предупредил официанта, сунув ему синенькую пятерку. Ригланд свежелки я забирать не стал, с собой прихватил одну лишь котомку. На выходе из закусочной на глаза никто подозрительный не попался, и я поспешил укрыться в пропахшем застарелой мочой переулке. Там натянул на себя драповое пальто, приладил на лицо кудлатую бороду и по самые глаза, нахлобучил на голову бесформенную шапку. Клюка для хроманушки по прошейке. обнаружилось тут же, просто поднял с земли увесистую сучковатую палку. С образом бродяги не вязались только новенькие ботинки и дорогие брюки, но поделать с этим уже ничего было нельзя. Оставалось лишь уповать на невнимательность местных жителей. До улицы Гамильтона я дошел за пять минут, и еще столько же времени убил на поиске нужного дома. Номеров на обшарпанных стенах и в самом деле не оказалось, но на одном из скрытых шифером зданий мне посчастливилось увидеть ржавую табличку с цифрой три, а на крыше соседнего обнаружилась то самое зеленое голубятне. Поле садник со стороны улицы там зарос вишневыми деревьями, а двор, хоть и был огорожен высоким каменным забором. Но ворота давно сняли, и будка сторожа стояла с забитыми досками окнами. Хватало заколоченных окон и в самом доме. Впрочем, заброшенным он не был. Между деревьями тянулись бельевые веревки. Дымило одна из труб, пахло жирной рыбой и подгоревшей кашей. Из какой-то квартиры доносился детский плач. Окинув взглядом пустой двор, я сразу приметил рядом с колесом парадного. Спуск в полуподвальное помещение. И без всякой опаски зашагал прямиком к нему. Попасться на глаза убийцы я не опасался по той простой причине, что все окна его обиталища оказались забиты досками. В щелях между ними виднелось затолканное внутрь тряпье. Навесной замок с двери подвала был снят, а значит, хозяин находился у себя. Но я решил не пороть горячку и дождаться Рамона. Опутился на нижнюю ступеньку крыльца, а слишком уж добротные для бродяги ботинки прикрыл брошенной в ноги котомкой. Калюку положил на колени. Стена и забор прикрывали от ветра. Цветило солнце, стало тепло и уютно. Незаметно подкрылась дремота. Я чай называл, но подниматься на ноги не решался. Дом жил своей жизнью. И мне вовсе не хотелось привлекать к своей персоне внимания местных обитателей. А приблудившийся бродяга, да кому он интересен? Дородная мамаша, за юбку которой цеплялась сразу два сопливых карапуза, грузно прошествовала через двор, даже не взглянув в мою сторону. Как не обратили никакого внимания на меня две сухонькие старушки, катившие одну тележку с провизией на двоих. Лишь перепачканный копытю и сажи трубочист попросил огонька, прежде чем выйти за ограду. Да и тот совершенно точно был под хмелецком. Очень уж характерно покачивал его из стороны в сторону при ходьбе. А потом внизу лязгнул металлом дверной засов. Выглянувший на улицу Шона Линч с удивлением возрялся на бродягу, но к счастью бесцветно серые глаза убийцы. не сразу приспособились к яркому солнечному свету и на какой-то миг я должно быть показался ему безликим силуэтом, вырезанным из черной бумаги и теней. И этого мига я не упустил. Клюка угодила точно в переносицу, и рыжий стрелок ответила обратно за порог. Тут же я спрыгнул с кольца к подвальной двери и решительно шагнул внутрь. Убийца со сломанным носом. потянулся за пистолетом, но вновь опоздал. Палка со всего маху шибанула его по голове и переломилась надвое, а ирландец, без чувств, распластался на полу. Забрав у наемника карманный пятизарядный револьвер и перочинный нож, я сбегал завалявшейся на ступеньках котонкой, заодно запер над засов входной дверь. После этого запалил газовый рожок и принялся распарывать на длинные лоскуты Задержанную скрывать простыню, полученные меласкутами, примотал руки и ноги усаженного в массивное кресло геральдца к подлокотникам и ножкам, а потом не поленился заткнуть импровизированным клепом рот и завязать глаза. Шроналинч был сиятельным, и я не собирался рисковать. Опять же, все прошло настолько гладко, что волей-неволей закралось сомнение: к тому ли человеку? направил меня Роман. Светить лицо раньше времени было в этой ситуации не лучшей идеей. Возяв со стола стеклянный стакан, я приставил его к носку поношенной туфли Линча, выпрямился и огляделся по сторонам. Вытянутое полуподвальное помещение со свычатым потолком напоминало стрелковую галерею. Внутренних перегородок в нем не было, лишь в торцевой стене. каменный и капитальный обнаружилась обитая железным листом дверь с парой сложных врезных замков. Такие взломать мне было точно не по силу, но и не пришлось. Ключи отыскались во внутреннем кармане пальжака хозяина подвала. Отперев дверь, я заглянул в небольшую каморку с деревянными полками вдоль глухих стен и сразу увидел убранный в угол тубус. Тут уж у меня. Отпали всякие сомнения. Из футляра для чертежей я извлек робин-фирмы Кольт с помповым механизмом перезарядки. Граненый ствол был кустарно укорочен, на его конце с помощью хомута и переходника закрепили странный металлический цилиндр. На всякий случай я передёрнул помпу, подобрал вылетевший на пол патрон и убедился, что калибр у оружия тот самый тридцать два двадцать. Винчестер. Тогда я вернул карабин в тугуз и раскрыл лежавший на полке чемоданчик. В нем обнаружился угловатый самозарядный пистолет Виблеи Скот восемнадцать семьдесят шесть, на стволе которого был закреплен столь же громоздкий цилиндр, что и на винтовке. От оружия пахло пороховой гарью. Что за дьявольщина? недоуменно пробормотал я и вдруг обратил внимание на полку. Где лежала коробка с броской красной надписью "Максим" и лаконичным пояснением "Глушитель шума выхлопных газов". На вытащенной из нее пересылочной картонной тубе с жестяной крышкой значилась еще более краткая "Глушитель Максима". Глушитель шума выхлопных газов. Я развернул рекламную листовку, взглянул на описание работы прибора. произведенного компанией известного оружейного изобретателя Хайрама Максима. Я очень быстро разобрался в устройстве этой хитрой штуковины. Действительно, глушитель. Каластичные кукушковые маски со стеклянными окулярами, шлангом из прорезиненного брезента и баллоном сжатого воздуха. Никаких инструкций не прилагалось, но я и так не сколько не сомневался в том. что именно благодаря этому дыхательному аппарату наемник не испытывал дискомфорта и запоров едкого газа. Заинтересовало лишь сложная схема линз, позволявшая закреплять несколько стекол одновременно. Я приложил маску к лицу и посмотрел на свет. Все увиделось каким-то бесцветным и нерезким. Тогда я снял с каждого окуляра поверхней синевато-серой линзии. Но прежде чем успел оценить произошедшее изменение, из комнаты вдруг донесся стеклянный звон. Этот очнувшийся ирландец попытался освободиться и не вначале опрокинул стоявший у ног стакан. Я приблизился, переложил вибрлейскот в левую руку и со всего маху брезгл убийцы пауку. Наемник в миг потерял сознание от слишком сильного удара. Голова его мотнулась и безвольно упала на грудь. Не рассчитал, бывает. Подавив тяжелый вздох, я прошелся по комнате с тряпкой, протеряй все, до чего дотрявел с преждя. Оставлять отпечатки пальцев на месте преступления не следовало, а в том, что здесь в самом скором времени случится либо членовредительство, либо смертоубийство, у меня никаких сомнений уже не оставалось. Закончив избавляться от улик, я с сомнением оглядел подвальные помещения и пришел к неутешительному для себя выводу, что полноценный допрос пленника провести тут будет чрезвычайно затруднительно, а затаскивать линчевого броневик на виду у его соседей идея и вовсе хуже не придумаешь. Пришлось отыскать среди хозяйственного инструмента пару брезентовых перчаток и короткий ломик. забраться на стол под окном напротив входной двери и сначала отодрать с него доски, а затем вытянуть затолканные внутрь пыльные тряпья. Дотянуться до трухлявых досок, набитых с внешней стороны, оказалось куда сложнее, но результат того стоил. Теперь я в любой момент мог вытащить ирландцев-полицайник без всякого риска попасться на глаза другим жильцам. Оставалось только дождаться броневика. Шон Линч очнулся раньше. Он вдруг выплюнул кляп, шмыгнул сломанным носом и спросил. «Кто тебя послал?» Пленник не мог не отдавать себе отчет, сколь плачевном положении его угораздило оказаться. И все же в глухом голосе не прозвучало ни малейшего намека на страх. «Желает поторговаться? Что ж, почему бы и нет?»